Что же сдавать будешь? Ну существительное, прописание о и е после шипящих, потом задачки на движение, пересказ романа «Мертвые души» и поэмы Евгения Негин, а по французскому темы «Моя семья», «Зоопарк» и «Продукты». Старательно перечислил Бекас. Потом помолчал секунду и добавил: «Евгения Негин еще ничего». А мертвые души это просто жуть. Чичков-то, чистый мошенник. Ему 147-ю статью, часть третью применить можно. Вот ведь придумал покойников покупать. Да такого даже нашей не доперли. Экзамен. Кто же принимать будет? Поинтересовалась я. Да сама Маня! вздохнул Бека. Зверь просто.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 Ах, на следующее утро меня разбудил мобильник. Приятный густой мужской голос осведомился, ну, Дашенька, как продвигается расследование. — Кто это? — Изумилась я. Мужчина вздохнул. — Вы жестоки. Могли хоть изобразить, что помните меня, а ведь вчера кольцо вам помогло. — Простите, Иван Михайлович, искренне обрадовалась я.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 Свежая рубашка поло, абсолютно прямая спина и никакого намека на живот. Если не знать, сколько ему лет, подумай, что чуть за пятьдесят. Откуда ни возьмись, вылетели собаки и погалопировали к приехавшим. Впереди, гордо отставив длинный тонкий хвост, несся цепит.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 Как не стыдно! — Знакомьтесь, — проговорила я, — это моя свекровь. Иван Михайлович церемонно поцеловал старухи руку, и мы пошли в гостиную. У окна с горой кассет в руках стояла Маня. — Так это вы бьете со линейкой, когда он не делает уроки? — улыбнулся круглый. Маня покраснела. — Подумаешь? А один раз всего и треснула.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 Разберемся в проблеме. Как бухгалтер, люблю сначала познакомиться с документами. Мы пошли в кабинет. Закурили любимый глаз, Посмотрели друг на друга. И тут вошел Кеша. Нет, в другой раз следует назначать встречу в Макдональдсе. Снова последовала церемония представления. И вдруг Круглый спросил, ведь вы... — Адвокат, хочу предложить небольшое простое дело. Если справитесь, клиенты косяком пойдут. У Кешки загорелись глаза. Иван Михайлович продолжал. — Сегодня э -э, в шесть вечера жду в ресторане Центрального дома литераторов. Там и побеседуем. После того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 Я повертела в руках квитанцию об оплате. Салон оракул. А, -а, -а это бумажка, найденная в джипе. Интересно, что делал Макс в салоне. Может быть, стрикса? В оракуле трубку схватили тут же. Слушаем вас внимательно. Хочу записаться к мастеру. Женский голос. Помолчал? Потом осведомился. Имейте в виду экстрасенса? Простите, это не парикмахерская? Нет. Салон Оракул. Сеансы ясновидения, гадания по руке и на картах Таро, э, коррекция кармы. Чудесно! Как к вам попасть? Записав адрес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 — начала я вдохновенно врать, — посетила здесь гадалку, которая ей очень помогла, но она имени не помнит, зато сохранила квитанцию об оплате. И я протянула регистраторше скомканную и грязную бумажку. — А, Марина Мак! — оживилась дама. — Наша лучшая ясновидящее.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 Подсвечник, куриное яйцо и какие-то странные переливающиеся кристаллы необыкновенного темно-фиолетового цвета. Я потрогала их пальцем. Неожиданно странные камешки, как живые, покатились со стола. Чертыхаясь, я присела на корточке и стала собирать их. Один попал под стол и... Подняв довольно пыльную скатерть, я полезла за потерей. Тут дверь кабинета стукнула, и послышались женские голоса. — Входите, пока никого нет. Правда, из регистратуры звонили и сказали, что есть клиентка, — сказала обладательница Метта Сопрано. — У вас тоже народ не идет, — поинтересовалась вторая, говорившая более резким и высоким голосом.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 Разговор продолжился. Нельзя опять этого Антона Медведева попросить с разводом помочь. — Отчего же, пожалуйста, — любезно согласилась мятца, — вы же знаете его условия. Присылайте клиентов с фотографией, а цена прежняя. — Просто золотой юноша.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 Невестка обратилась к черной колдуньи и сделала заговор на смерть. — Ах, боже! Вполне натурально изобразила я испуг. Что же мне теперь помирать? Госпожа Мак успокаивающе подняла руки. Конечно, нет. — Хорошо, что вовремя пришли. Сейчас почистим ауру.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 доли острием вниз еще особый песок и талисман наконец марина устала я поглядела на нее и осведомилась а -а -а, нельзя на невестку порчу навести я белая колдунья объяснила ясновидище жаль — Ваш адрес мне подруга дала, ей очень помог э -э, Антон Медведев. — Как зовут подругу? — резко спросила Марина. — Ну, не совсем подруга, соседка по лестничной клетке. — Как зовут? — «Э -э, Вероника Медведева, — быстро ответила я. «Ника — Ника? — удивилась Марина. —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 Дверь окажется открытой, и неверная жена будет обнаружена в объятиях другого. После завершения операции дадите мне еще пятьсот баксов. Если обиженный муж накостыляет Антону по шее, добавите столько же. Понадобится показание в суде — это за отдельную плату. Дорого как протянула я. — Дело ваше, — ответила Марина, — живите и дальше с невесткой. — Да, насчет порчи не знаю, а вот невроз или язва желудка вам точно обеспечены. А так заплатите деньги и забудете про проблему. — А вдруг не выйдет, — предположила я. — Даю полную гарантию. Антон уже многим помог, осечек не бывает.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 Воткнут небольшой снимок смеющейся зайки и Аркадия, Марина повертела его в руках и принялась расспрашивать.